Глава двадцать шестая. Аренд, Сара и Лия вместе вышли на залитую солнцем палубу. Под плотным влажным покровом зноя небо голубело до самого горизонта. Сардам несся вперед. Ровный, сильный ветер охотно надувал паруса. Капитан стражи Дрехт построил мушкетеров на палубе и выдавал им оружие из набитых соломой ящиков. Он собирался муштровать солдат ежедневно, больше ради того, чтобы занять их делом. Скука способна стать искрой, от которой вспыхнет пожар и спалит корабль целиком. «Что произошло ночью?» — спросила лия «Нам ничего не говорят». «Появлялся чужой корабль», — сказал арант очевидно, все еще думая о дяде. «А перед рассветом исчез». «Проделки старого тома?» Тут же спросила Лия. «Никто не знает, с такого расстояния флаг было не разглядеть». «Точно старый том», — девочка задумчиво изогнула бровь. «Ночью дул южный ветер, а огруженный галеон весит...» «Лия!» — оборвала ее мать. «Я просто хотела сказать, что корабль не успел бы скрыться из виду так быстро», — сконфуженно заключила Лия. Аронт заметил замешательство, возникшее между матерью и дочерью, но из вежливости промолчал. Сара старалась не выказывать страха, из-за таких замечаний, выдающих неизаурядный ум девочки, отец и запер ее в форте. Еще малышка Илию не раз подозревали в колдовстве, а стоило слухам распространиться, и доброе имя семьи казалось бы в одночасье запятнано. Сара сменила тему. «Пипс знает о том, что вам удалось обнаружить?» «Нам с вами удалось», — поправил ее Арент, «Он требует, чтобы мы нашли ответы на несколько вопросов». «Мы?» — удивленно переспросила Сара. Арант сконфузился. «Простите, я полагал, что вы хотите...» Он осекся. «Хочу», — поспешно сказала Сара, ободряюще касаясь его руки. «Конечно, хочу, просто я не привыкла...» Ищущий взгляд зеленых глаз остановился на его лице. Прежде мне не доверяли ничего сложнее светских бесед. «Я не справлюсь с этим делом в одиночку», — сказал Арант, не решаясь посмотреть ей в глаза. «Каким-то образом вы умудряетесь задавать правильные вопросы. Мне нужна ваша помощь, если вы согласны». «Обычно мужчины говорят, что это не женское дело», — с вызовом произнесла Сара. «И мой отец так говорил», — признался Арант. Он учил меня, что женщины – слабые создания, которых Господь намеренно сотворил ущербными, чтобы мужчины доблестно их защищали. Я так считал, пока на войне не увидел, как мужчины молят о пощаде, а их жены бросаются на врага с мотыгами, защищая свою землю. Голос Оренто посуровил. «Люди делятся на сильных и слабых, а не на тех, кто носит штаны и юбку. Перед жизнью все равны». Его слова подействовали на Сару, как первый луч солнца на весенний росток. Она выпрямила спину, подняла подбородок повыше, ее глаза засияли, щеки разрумянились. В форте она часто вставала по утрам с ощущением, что ее душа не пробудилась. В такие дни она безостановочно бродила по коридорам, заглядывала в комнаты и смотрела в окна, отчаянно тоскуя по миру за стенами форта. Часто она украдко избегала в город, хотя и знала, что за возвращение после наступления темноты ее неизбежно ждут побои. А вот, разговаривая с Арентом, она больше не чувствовала пустоты внутри. Теперь в саре бурлила жажда деятельности. Чем я могу помочь? Очень многим. Нужно разузнать все об Оссе. Откуда он был, кто его родные, друзья, о чем его просил старый Том. Сэмми считает его жертвой преступления. «Я поговорю со старшими офицерами за ужином», — пообещала Сара. «Вино развяжет им языки. Что еще?» Сэмми просит выяснить, почему столько людей, связанных со Старым Томом, оказалось на этом корабле. «В первую очередь мой дядя. Вы знаете, почему он решил плыть именно на Саардаме?» «Он восхищается капитаном Кроуэлсом, ответила Сара. Придерживая чепец, который ветер грозил сорвать с ее головы, и говорил Ванс Схотыну что-то про груз, пошел его проверить, как только мы поднялись на борт. Причуду? Что-то другое, крупнее. Капитан Кроуэл сворчал по этому поводу, мол: У нас не хватает продовольствия, потому что все место занял груз. Знаете, что это? Нет, но постараюсь узнать. А чем вы займетесь? Поищу приятелей Босси, которые могут знать, какую он заключил сделку и с кем. Еще надо как-то заставить Йоханнеса Вика сказать, что значит лаксагар. «Может, подкупить? У меня еще много драгоценностей?» Сара заговорщицки улыбнулась Аренту, и он невольно рассмеялся. «Обязательно упомяну об этом. Вы придете на шканцы после ужина?» Арент кашлянул, внезапно сообразив, как прозвучала его просьба. Обсудим то, что узнаем за день. «Я поняла. Буду там». Сара кивнула, и Аренд поспешно ушел, будто преследуемый стыдом. «Мне он не кажется воплощением дьявола», сказала Лия, глядя, как аренд пригнувшись под аркой, спускается в кубрик. «Мне тоже», призналась Сара. «И даже нравится». «И мне», сказала Сара. «Может, рассказать ему про наш план?» «Нет», — отрезала мать, потом чуть мягче добавила. «Это касается только нас. И Кресси». Почувствовав, что резкие слова возвели преграду между ней и дочерью, Сара склонила голову на плечо Лии. «Прости, милая, мне не следовало повышать на тебя голос». «Верно, оставь это отцу». Сара с грустью посмотрела на дочь. «Теперь уже недолго ждать». Улыбка сошла с ее лица. «У тебя есть все необходимое?» «Да, задача довольно простая». «Для тебя», — Сара погладила черные волосы дочери. Несмотря на жару, ее руки были странно холодны. «Начнем сегодня же вечером». Они поднялись на шканцы. Эгерт, мушкетер, который охранял каюты знатных пассажиров, ковырял болячки на голове. От неожиданности он чуть не выронил пику, неуклюже попытался отдать честь и перехватить оружие, но едва не проткнул себя острием. С юта доносились голоса Кресси и Доротеи. Не сговариваясь, Сара и Лия направились туда. Их подруги сидели у стены хлева. Кресси закрывалась от солнца парасолем, на коленях у нее лежали пяльцы с вышивкой. Доротея чинила курточку Осберта. «Ну что?» «Демон арент спросила Крэсти. «Если да, то прекрасно это скрывает», – ответила Сара. «Где мальчики?» Вос показывает им трюм. В голосе кресси слышалось пренебрежение, как и всякий раз, когда она упоминала гофмейстера. Вос? Он вообще любит детей?» «Вряд ли, просто хочет произвести впечатление на меня. Ладно, они сами захотели пойти». но он так смешно с ними разговаривал, будто отдавал команды собакам. «Я думаю, что демон-отец», — заявила Лия, которая, очевидно, все это время прокручивала в голове недавний разговор. «Твой отец?» — недоуменно переспросила Кресси, но тут же крепко задумалась. «Нет, не он», — глубокомысленно изрекла Доротея, высасывая кровь из ранки на уколотом пальце. «Я уже столько лет имею дело с его злобой». Она его собственная, уж поверь. Арент сказал, он изменился», — задумчиво произнесла Сара. «Ты помнишь его другим, Доротея?» «Другим? Добрым». «Меня взяли в дом после того, как Арент ушел на войну», — ответила Доротея. «Доброта, должно быть, ушла вместе с ним». «Но почему бы отцу не быть демоном?» — упорствовала Лия. Пастор сказал, что старый том не может долго скрывать свою злость. На самом деле это может быть кто угодно. Сара задумчиво поглядела на воду. Или никто. Зандер Керш явно лжет. На месте старого тома я бы как раз хитрила и указывала на других, но, возможно, этот обман нужен ради еще большего зла. В морской глади можно было разглядеть призрачные очертания Саардама с призрачными матросами на палубе и даже призрачную Сару. Отраженный Саардам выглядел красивым, с яркими, будто недавно выкрашенными красно-зелеными бортами, а вот настоящий сардам с покоробившимися досками и облезлой краской, наоборот, казался призрачным кораблем. «Демонология настоящая», — Кресси прижалась к плечом к подруге. «У моего мужа была такая же. И если Зандер солгал, зачем было показывать письмо, которым его сюда заманили? Я ведь сразу поняла, что это фальшивка». «Он не лжет». твердо сказала Доротея. Лгут обычно или нагло, или робко. Зандер говорил просто и уверенно. Он был честен. К тому же он ведь священник. Очевидно, этот факт казался Доротея исчерпывающим доказательством. «Или называет себя таковым», пробормотала Сара. «Ты прямо как Пипс», рассмеялась Лия. «Он всегда так говорит». Кресси положила руку Саре на плечо. «Что мы должны делать?» Сара посмотрела на подруг, на их лицах читалось, что они готовы выполнить все ее поручения, зажечься ее пылом. Боже, как это было увлекательно! Вот жизнь ее мечты, в которой ей отказывали потому, что она женщина. По спине Сары пробежал холодок, старому Тому не пришлось бы долго ее уговаривать, она бы согласилась на что угодно, пообещай он ей такую жизнь. «Это может быть опасно», — предупредила она. «Мы на корабле, где полно озлобленных мужчин», – фыркнула Кресси и поглядела на остальных в поисках поддержки. «Тут и без дьявола опасно. Если будем бездействовать, мы обречены. Итак, Сара, с чего начнем?»